Глава четвертая. Та ночь стала самой настоящей точкой невозврата, необратимо изменившей всю мою дальнейшую жизнь, в которой больше не было места для прежней Шанталь, маленькой девочки, мечтающей покорить весь мир милой улыбкой и добрым отношением. Отныне не было в моей жизни места радости и веселью. Сердце не выдержало посланных на его долю испытаний и окаменело, кажется, навсегда потеряв способность испытывать жалость и сострадание. Прежде чем принять приглашение шотландца и сесть с ним, как равное за один стол, мне предстояло сделать еще кое-что. А именно... Разобраться с предателями, по вине которых я оказалась здесь, обреченная на смерть. Я поискала глазами Патриса, которого уже успели освободить от пут. Он стоял немного в стороне и о чем-то шептался с капитаном Лефевром. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о том, что было главной темой их разговора. Выражающий глубокое потрясение взгляд то и дело останавливался на моем лице. Мой возлюбленный узнал неприглядную правду о женщине, с которой столько времени делил постель и которая, будучи высокородной дамой, оказалась, ко всему прочему, бандитской королевой. Есть от чего потерять голову, не так ли? Капитан Патрис, окликнула я его, сама не ожидая, как громко прозвучит мой напряженный от волнения голос. «Как, по-вашему, какого наказания заслуживают изменники?» строивший козни за спиной своего командира. Смерти! Его исчерпывающий ответ вызвал одобрение у присутствующих. Прекрасно! Это то, что я и ожидала услышать. В таком случае, почему они до сих пор живы? По приказу капитана, трех матросов со смерча столкнули в глубокую, выложенную камнем яму во дворе, предназначенную для содержания заложников. После недавно прошедших интенсивных дождей она на полтора локтя была наполнена грязной водой, и упавшие в воду матросы тут же вымокли до нитки. С помощью лебедки сверху яму плотно прикрыли тяжелой металлической решеткой, запираемой массивным замком. Но это было еще не все. Сквозь отверстия решетки вниз им сбросили три одинаковых ножа. После чего капитан, отдав последнее распоряжение охранникам, которым было поручено не спускать с пленника в глаз, крикнул на прощание. — Утром только один из вас получит возможность выбраться из ямы. Кто это будет, решать вам. Ну а мы поглядим, останетесь ли вы до конца преданной дружбе, как пытались нас всех убедить. Только теперь до узников наконец дошло, на что их обрекли. О, люди, как же быстро вы забываете о любви и привязанности, когда вас, делающих громкие заявления, ставят перед выбором. Все просто перестает существовать, когда встает вопрос, кому из вас жить, а кому нет. Не успели мы отойти от ямы, как все трое со стервенением бросились друг на друга. От былой дружбы не осталось ни следа. Теперь это были дикие животные, безжалостно рвущие и кромсающие себе подобных ради возможности выбраться наружу. Я шла вперед, ни разу не сбившись с шага, сейчас больше, чем когда-либо осознавая, что уже никогда не стану прежней. Кара была справедливой, и хотят они того или нет, но они ее понесут». Фатрис вернулся в помещение, из которого к тому времени вынесли трупы и присыпали песком кровь. Не произнеся ни слова, он занял свое место за столом и, избив с помощью сабли горлышко, устоявшей перед ним бутылки, несколько глотков выпил все ее содержимое. Он упорно избегал моего взгляда, предпочитая в гордом одиночестве топить свои печали в алкоголе, и я решила ему не мешать. Сидя во главе стола, в окружении жестоких убийц и преступников, раз за разом поднимающих свои кубки в мою честь, я еще никогда так остро не осознавала, что отныне принадлежу той же темной стороне, что и все они. Что бы я ни делала, как бы ни стремилась стать лучше, меня повсюду преследовала смерть, широкой черной полосой перечеркивая редкие светлые моменты в моей жизни. — Молодец, девочка, ничего не скажешь, удивила ты сегодня стройка Ангуса. Склонившись к моему уху, еле слышно произнес Рыжий, вновь скривившись от боли. Это напомнило мне о его ране и том состоянии, в котором он находился. — Я тебя еще больше удивлю, старый черт, когда ты узнаешь, что в довершении ко всем своим талантам я еще и неплохо врачу раны. Так что если ты пока не готов расстаться с короной и отправиться к праотцам, будет лучше, если позволишь мне осмотреть себя до того, как станет совсем поздно, и тебе уже никто не сможет помочь. Он ничего не ответил, только крепче сжал зубы. Я видела, как заходили желваки на его лице от внутренней борьбы с собственным упрямством и подозрительностью, но в итоге победила желание жить. «Хорошо, завтра поутру». Получишь возможность продемонстрировать свои таланты. Глядя перед собой, он сделал очередной глоток из наполненного до краев кубка. — Не завтра, а немедленно! — твердо ответила я. — Судя по тому, что я вижу, до утра ты можешь не дожить вовсе. Ты хоть понимаешь, как это опасно? Он повернулся ко мне, внимательно всматриваясь в мое лицо, которое выражало решимость во что бы то ни стало настоять на своем. В конце концов он сдался. — Ладно, черт с тобой, упрямая ослица. Только не здесь, здесь нельзя, понимаешь? — Да, я понимала. Король не должен был проявлять слабость ни при каких обстоятельствах, иначе завтра еще кто-нибудь вроде стазиса осмелится бросить ему вызов. Понимаю, в то время как пирующие продолжили усердно накачиваться трофейным спиртным, по знаку шотландцы четверо его людей с обеих сторон подхватили его трон и понесли в помещение, которое он использовал как свои покои. Объединив усилия, мы перенесли его на большую дубовую кровать, не обращая внимания на сыпавшуюся в наш адрес брань, испытывающего страдания мужчины. Он весь горел и дрожал, как в лихорадке что само по себе было не очень хорошим знаком, так как это могло означать, что в рану попала инфекция. Велев вскипятить воды в котелке и найти чистую ткань для перевязки, я распорядилась засветить еще несколько свечей. В первую очередь нужно было снять старое полотно и осмотреть рану. Полив изрядным количеством алкоголя, дефицитом которого, к счастью, пираты не страдали, на свои руки, чтобы не занести дополнительные заразы во время осмотра, я разрезал рубашку на груди и осторожно приподняла пропитавшуюся кровью материю, обомлев при виде того, что оказалось под ней. Рана с рваными краями выглядела просто ужасно. Ткани вокруг нее сильно покраснели и припухли, что только подтвердило мои подозрения относительно того, что раненому вовремя не был оказан должный уход. Глубоко вздохнув и сделав для храбрости большой глоток из бутылки, я, сунув в рот шотландца кусок скрученной материи, велела парням держать его покрепче и, засучив рукава, принялась за работу. Однажды, кажется, уже совсем в другой жизни, я почти точно так же лечила одного преступника, и это принесло мне одни неприятности. Страшно представить, чем может закончиться для меня попытка вылечить этого человека. Прошло не меньше часа, прежде чем я смогла выпрямиться и, разминая затекшую спину, с удовлетворением посмотреть на свою работу. Очищенная от грязи, гноя и сукровицы, заштопанная рана все еще выглядела довольно жутковато, но, по крайней мере, уже не была столь опасной для жизни. К тому времени вернулся один из матросов, в спешном порядке отправленный на борт смерча с запиской для Саида, у которого, как я знала, хранились запасы лекарственных трав на все случаи жизни. Приготовив отвар и строго-настрого велев насильно вливать его в глотку рыжего каждый час до самого рассвета, Я нанесла на шов тонкий слой заживляющей мази, изготавливать которую научилась еще в детстве у монахинь, и перебинтовала рану, для чего мне вновь понадобилась помощь королевских телохранителей, для удобства бережно приподнявших своего господина. Дело было сделано. Теперь оставалось дождаться утра и убедиться, что все худшее осталось позади. Не желая возвращаться в общий зал, где все мне напоминало о недавних жутких событиях, я решила провести ночь тут же, в комнате, свернувшись клубочком в углу возле выложенного из песчаника камина, где меня и застал рассвет. Проснулась я от стойкого ощущения, что за мной наблюдают. Распахнув глаза, встретилась с внимательным взглядом ярко-голубых глаз, изучающие уставившихся на меня. К утру огонь в камине почти погас, Поёживаясь от бодрящей прохлады, я заставила себя встать, с трудом распрямляя затёкшие за ночь члены. Подойдя к кровати, на которой полу лежал раненый, не спускающий с меня глаз, я хозяйским жестом пощупала его лоб, с удовлетворением отметив, что температура спала. Но когда я потянулась к повязке, его рука неожиданно накрыла мою. — Я обязан тебе жизнью. Чего ты хочешь взамен? Сглотнув, я огляделась по сторонам, только сейчас обратив внимание на то, что в комнате кроме нас никого не было. «Где твои люди? Этим бездельникам было велено не отходить от тебя ни на шаг. Я отпустил их. Хотел поговорить с тобой без свидетелей. Ну вот». — Началось. Сейчас он, по примеру Фонтаны, назовет меня ангелом, а в следующую секунду решит заявить на меня свои права. Я с тоской посмотрела на острый нож, лежащий на столе. Может быть, покончить с ним сразу, а не ждать, когда он придет в себя и обретет былую силу? Но что-то в глазах шотландца меня остановило, а когда он вновь заговорил, все встало на свои места». «Ты похожа на Мэйгрид, мою маленькую сестронку. Она тоже играм с сестрами предпочитала упражняться с мечом». Она была судорожно вздохнув. Ангус повернул голову к окну, стараясь скрыть заблестевшие от подступившей влаги глаза. — Так странно. Этот человек-гора, который не проронил ни слезинки, пока я очищала его рану и накладывала швы, теперь готов был заплакать при упоминании о сестре? — Ты сказал, была? Она умерла? — Не знаю. Кулаком вытерев глаза, мужчина повернулся ко мне. — Я не видел свою семью уже двадцать семь лет. Может, и умерла. Так долго? Я удивилась, присаживаясь на краешек постели. Но почему? Знаешь, для той, кто сама увиливает от ответа, ты задаешь слишком много вопросов. Он вновь накрыл мою руку своей удивительно теплой ладонью. Ты могла бы воспользоваться своим особым правом и захватить власть на острове а вместо этого предпочла побороться за жизнь незнакомого бандита, который при первой же возможности постарается избавиться от ненужной соперницы. Поэтому я спрошу еще раз, чего ты хочешь получить взамен? «Не поверишь, но ну ничего из того, что ты мог бы мне дать!» Грустно улыбнулась я в ответ. «Ни деньги, ни власть!» Никогда не интересовали меня. Хотя все это я могла бы иметь по праву рождения. Все, ради чего я живу. Месть чудовищу, жестоко расправившемуся с моими родителями. И вот уже много лет преследующему меня саму. И пока он жив, не видать мне покоя до конца своих дней. Я ожидала, что он посмеется надо мной. А вместо этого мужчина похлопал по постели рядом с собой и сказал... «Ну-ка, садись поближе и начни с самого начала». Я не собиралась вдаваться ни в какие подробности, а вместо этого не сдержалась и рассказала незнакомому человеку все без утайки, чувствуя, как увесистый камень, вот уже столько времени лежащий на моей душе, потихоньку скатывается вниз, освобождая ее от неимоверной тяжести. «Теперь ты знаешь всё. Немного подумав, я развязала узел и, сняв с шеи злосчастную марку, протянула ему. «Вот, возьми ее себе, если хочешь». Она мне досталась случайно. И, говоря по совести, я не имею на нее никакого права. «Ты ошибаешься, девочка», — нарушил молчание Ангус, ни разу не перебив меня во время повествования. «Если чему-то и научила меня моя долгая непутевая жизнь, то только тому, что нет в ней места для случайностей. И если с кем-то из нас что-либо происходит, то только потому, что именно так, по замыслу Господа нашего, все и должно быть». И «Должно быть бред». «Я не желаю править разбойниками и бандитами. Я лишь хочу вернуть себе Баравию и занять принадлежащее мне по праву рождения место». «Ну, «Допустим», — поморщился Ангус, с видом мученика отхлебнув травяного настоя, поднесенного к его рту. «Баравия — все, что тебе нужно, но как ты собираешься возвращать ее себе?» Как я понял из твоего рассказа, у этого, как его, твоего генерала есть собственная, многочисленная, а главное, хорошо обученная армия. Есть несколько кораблей, а столица надежно укреплена высокими крепостными стенами и защищена со всех сторон пушками. Каким же образом ты, желторотая тресогуска, собираешься с ним сражаться при помощи кучки забитых реалистов? С булавками вместо настоящего оружия. Ну, не смеши, мои седины. Чтобы получить свою ненаглядную баравию, тебе придется собрать собственную армию, во много превосходящую армию противника. Он владеет кораблями, ха! Ты создашь целый флот, такой, какой шутя сможет захватить весь мир, а не то, что какую-то крошечную точку на карте. Враги будут репетать при одном только упоминании твоего имени, которое будут произносить, иначе как шепотом и с постоянной оглядкой. То, что ты оказалась на острове и предотвратила покушение на мою жизнь, вовсе не случайность. Так было предрешено и Я давно ищу достойного преемника, и, кажется, я его, наконец, нашел в твоем лице. «Ну же!» — Соглашайся. Он плюнул в ладонь и протянул ее мне, предлагая скрепить соглашение. Я задумалась. Шотландец был прав. Без собственных армий и флота надеяться на победу не представляется возможным. Выходит, выбора как ни крути у меня все равно нет. Договорились. В точности повторив нехитрый ритуал, я крепко пожала протянутую ладонь. «А теперь лежи тихо и дай мне посмотреть, что у нас там получилось!» Взяв со стола бутылку с остатками шотландского виски, которое сын Гор предпочитал всему остальному, я тщательно продезинфицировала руки и потянулась к повязкам. Работа уже практически была закончена, когда дверь слегка приоткрылась, и стоящий на пороге охранник передал мне просьбу капитана Патриса спуститься вниз. Строго-настрого запретив Ангусу вставать с постели и, клятвенно пообещав навестить его чуть позже, я в спешке покинула комнату, заметив, каким по-отечески добрым взглядом проводил меня король. Но стоило мне только исчезнуть из поля видимости, как блаженная улыбка тут же слетела с его лица, позвав своих самых преданных людей... Он распорядился, чтобы они глаз не спускали с его протеже и в точности выполняли все ее распоряжения, разумеется, предварительно согласовав с ним. Ну а я, как только спустилась по лестнице, тут же оказалась окруженной четырьмя матросами со смерча, припроводившими меня туда, где меня дожидался Патрис, в компании нескольких капитанов, среди которых особо ярко выделялся ярко-синий камзол Лефевр. При виде меня мужчины расступились, а Патрис за руку подвел к краю ямы, с которой на моих глазах приподняли решетку. Одного взгляда, брошенного вниз, было достаточно, чтобы понять, что все трое были мертвы. Трудно было сказать, кто оказался победителем в той резне, что эти бывшие друзья устроили друг другу в попытке выжить. Все трое умерли от сильной потери крови, захлебнувшись в воде, окрасившись в жуткий красно-бурый цвет. Правосудие по-пиратски свершилось. В течение получаса их тела были извлечены из ямы, но вовсе не для обряда погребения. Его, по мнению большинства, они не заслужили. Их тела, вместе с трупами тазиса и его соратников, были сброшены со скалы в море, превратившись в корм для рыб. Мой первый день на Тахмиле обещал стать незабываемым.